Глава третья. Зачатие, беременность, роды. Зачатие. Как состояние мамы влияет на возможность забеременеть. Итак, надеюсь, вы поняли, что многое достается нам от родителей и, соответственно, от бабушек, прабабушек, прадедушек. Если вы настроены родить счастливого и здорового ребенка, Важно как можно раньше разобраться с тем, чем вы наполнены. Провести внутреннюю ревизию, избавиться от ненужного и освободить пространство для действительно ценного. Зачастую мы не замечаем собственных разрушающих стратегий, зато они проявляются в дискомфортных ситуациях. Чтобы не доводить до предела, Отслеживайте мелкие проблемки, пока они не стали проблемищами. Если небольшой дискомфорт мы можем перетерпеть, мол, бывает и похуже, то к капитальным встряскам мы, конечно же, относимся иначе. В лучшем случае мы начинаем не только задумываться над причинами происходящего, но и что-то менять в своей жизни. Что же это за ключевые моменты такие в жизни женщин? Поговорим о самых болезненных из них и о причинах, которые иногда приводят к трагедиям. Конечно, всё индивидуально, и лучше разбирать каждый случай в частном порядке. Но многое повторяется. Невозможность забеременеть. Многих женщин этот вопрос волнует еще до того, как на повестке дня встанет зачатие. А вдруг не получится с первого раза? Или, о ужас, вообще не будет ребенка? Почему такой вопрос возникает? Потому что перед глазами есть опыт Маши, Лизы, Оксаны, которые полгода, год или целых пять лет мечтали забеременеть, но никак не получалось. Молодая женщина начинает проецировать чужой опыт на свою жизнь. Постоянно думает об этом, нагоняет страхов. Фокус внимания направлен явно не на то. И вместо того, чтобы заняться подготовкой к беременности, потенциальная мамочка делает ровно наоборот, отдаляет эту возможность. Прямо сейчас скажите вслух, опыт Маши, Лизы, Оксаны не мой. Чужое себе не беру. У меня всё будет по-другому. И спокойно присматривайте одежду для беременных на популярных сайтах. Перечислю и другие причины, по которым не получается забеременеть. Конечно, таких причин много. Поэтому укажу основное. Страх я Не справлюсь. Чаще всего он связан с финансами. Например, женщина переживает, что после ее выхода в декретный отпуск они с мужем прочно сядут на мель. Собственный неудачный опыт. У женщины уже был выкидыш, после которого она сильно переживала. Теперь она боится повторения истории, и этот страх блокирует репродуктивную функцию. Для психики именно этой женщины потеря плода будет трагичнее, нежели невозможность забеременеть. Психика выбирает наиболее комфортное развитие событий. Неудовлетворенность своей жизнью. Я не хочу, чтобы мой ребенок страдал так же, как я. Самый простой способ в этой ситуации, при условии, что женщина ничего не меняет в своей жизни, не рожать совсем. Неосознанно принятое решение не оставляет ребёнку шанса появиться на свет. Каждая мама желает для своего ребёнка лучшего. И иногда лучшее — это совсем не рожать. То есть женщина вроде и хочет забеременеть, но подсознание говорит «нет». Измените свою жизнь. Никогда не поздно это сделать. Пример идеальной мамы. Мне никогда не стать такой, как моя мама, поэтому лучше вообще не рожать. Тут уместно внушить себе другое. Моему будущему ребёнку нужна я. Пример мамы будет меня вдохновлять, но не более того. Желание родить ребёнка определённого пола. И здесь же страх родить больного ребёнка. Представьте себя на месте вашего будущего малыша. Он знает, что родители хотят соответствия каким-то требованиям. Как в магазине. Выбирают пол, цвет волос, глаз и так далее. Ну и как вам в роли малыша? Думаю, что не очень. Каждому хочется, чтобы его любили и принимали таким, какой он есть. Родители часто требуют от детей чтобы те соответствовали их ожиданиям. Например, хорошо учились, проявляли активность, занимали первые места на соревнованиях. Но детям хочется, чтобы родители сказали, «Я люблю тебя, любого, я приму тебя, всегда». И для детей, и для взрослых очень важно знать, что его ждут, любят и примут любым. Случай из практики. Марина, 29 лет. На протяжении пяти лет не может забеременеть. На вопрос, что у неё с мужем, отвечает. По-разному. И расходились, и сходились. Столько всего было? Спрашиваю, насколько она уверена в нём? Процентов на 50. Может, меньше. Не могу сказать, что я как за каменной стеной попросила её представить себя на месте будущего малыша. Захочет ли он прийти в семью, где мама не доверяет папе? «Ой, нет», — ответила Марина. «Ему будет неуютно, совсем не хочется в такую семью приходить». Затем я попросила Марину от лица своего ребёнка сказать самой себе несколько слов. Она расплакалась и сказала, что ей, как будущей маме, Нужно расслабиться и научиться доверять этому миру, а не ждать постоянного подвоха. Чем больше плохого она ожидает, тем больше этого получает. Устами ребёнка Марина поговорила сама с собой. Какая-то часть её так и считала, но она себя не слышала. Когда осознаёшь, что ты несколько лет используешь стратегию, которая не позволяет забеременеть, начинаешь иначе смотреть на себя и свою жизнь. Ищешь и находишь причину происходящего. Женщины часто сами блокируют беременность, думая, мы его не прокормим, а вдруг старшие дети будут ревновать и так далее. Но когда избавляешься от всех внутренних преград, шансы забеременеть существенно увеличиваются. Замершая беременность самопроизвольный аборт. С точки зрения психосоматики, замершая беременность, плод не развивается и погибает. Чаще всего связано с тем, что уже зачатый ребенок не сможет выжить в мире, в котором живет его мама. Ему точно будет плохо. Он не сможет адаптироваться. Иными словами, Ему угрожает смертельная опасность либо на уровне тела, либо на уровне психики. Пример. Муж бьет жену. Женщина думает, что он будет бить и своего ребенка. Ребенок будет страдать. А она этого совсем не хочет. К чему приводят такие мысли, вы уже поняли. Мама всегда выбирает лучшее для своих детей. И если она в глубине души приходит к выводу, что для ребенка безопаснее не появляться на свет, это может привести к замершей беременности или выкидышу. То, как мама воспринимает этот мир, влияет не только на здоровье и счастье уже родившегося ребенка, но и на саму возможность его рождения. Иногда на прекращение развития плода влияют страхи, непосредственно связанные с беременностью. Мама женщины рассказывает, что у нее были постоянные выкидыши. Подруги говорят об угрозе преждевременных родов, доктора о том, что с плодом что-то не так, или о возможных рисках. Все это тоже может привести к замершей беременности. Одной из психосоматических причин самопроизвольного аборта — являются негативные чувства, направленные на отца ребенка. Такое случается, когда мужчина насильно вступает в половой контакт с женщиной или же прекращает с ней романтические отношения. Зачатый ребенок условно берет 50% от мамы и 50% от отца. Ненависть и прочие горькие чувства, направленные на мужчину, волей-неволей затрагивают еще не родившегося малыша. Оторжение женщиной-партнера на уровне психики приводит к отторжению плода. ЭКО По официальным данным, в России 38% ЭКО заканчивается беременностью и только 50% родами. По неофициальным данным, эти цифры 31% и 18% соответственно. Часто на протяжении всего процесса искусственного оплодотворения присутствует тревога, выливающаяся в хронический стресс. Женщина, которая не могла забеременеть естественным путём, сталкивается ещё и с невозможностью выносить плод что приводит к непринятию собственного тела, обесцениванию себя как женщины. В этот момент особенно важно работать со специалистом, чтобы не усугубить депрессивное состояние. Практика. Разговор со своим будущим малышом. Если вы очень хотите ребенка, но никак не получается... Попробуйте с ним поговорить. Тем самым вы успокоите себя и настроитесь на более комфортное ожидание. Закройте глаза и представьте своего будущего малыша. Не зацикливаясь на том, как он выглядит. Посмотрите ему в глаза и скажите сердцем то, что хотели бы донести до сына или дочки. Если сложно подобрать слова, попробуйте сказать так. «Привет». Я твоя мама, и я тебя очень хочу и жду. Мне не важно, какую тропинку способ ты выберешь для того, чтобы прийти ко мне. Я приму любой твой выбор, и я приму тебя любым. Я уже принимаю тебя любым. Помни, я всегда с тобой, где бы ты ни был. Мои мысли, чувства, эмоции, направленные на тебя, уже существуют. А значит, и ты уже существуешь. И мы обязательно встретимся. Я принимаю и тот временной путь, который мы вместе проходим для этого. Я просто хочу, чтобы ты знал, что я тебя люблю. Понаблюдайте за тем, как ребенок, которого вы представляете, реагирует на эти слова. Если вы уже стали мамой, попробуйте перенестись в прошлое и проделать эту практику со своим уже родившимся малышом. Она хорошо повлияет на ваши отношения. Попробуйте и понаблюдайте. Беременность. Как состояние мамы влияет на плод? Врачи часто говорят, меньше нервов во время беременности. Нервы могут сказаться на ребёнке. Они абсолютно правы. Малыш с момента зачатия и даже до него, особенно если беременность долгожданная, является частью мамы. Он чувствует тоже, что и она, и уже в животике учится реагировать, как она. О важности подготовки к беременности сказано уже много и без меня. Сама я рекомендую не сводить все к сдаче анализов и соблюдению режима дня. Важно обратиться к специалисту по психосоматике или психологу, чтобы максимально укрепить как телесное так и психическое здоровье малыша. Лучшее, что родитель может сделать для ребёнка, создать безопасное во всех смыслах пространство, в котором ребёнок захочет и сможет развиваться правильно теми темпами, что задумала для него природа. Когда мама подготовлена психологически, будет легче для всех. Материнство действительно будет в радость, а не как у соседки которая кричит на детей так, что слышно на весь подъезд. Представьте, вы сладко спите всю ночь. Ничто вас не тревожит. В комнате комфортная температура, тишина, темнота и приятные запахи. Или наоборот. Вас будят резкие звуки. Кто-то тормошит. Кругом гам, суета, свет бьёт в глаза. И холодно, как на Северном полюсе. Бррр. Что бы вы выбрали для ребёнка, пока он ещё в животике, и потом, когда он появится на свет? Отлично, действуйте в этом направлении. Всё зависит от вас. Роды. Как состояние мамы влияет на них? Я хочу, чтобы вы перестали бояться рассказов о родах. Да. Ленка рожала сутки и мучилась. Не выдержала и попросила Кесарева. Да, Вики вообще выдавили ребёнка. А потом у малыша были проблемы со здоровьем. Да, по телевизору говорили, что одна женщина умерла в родах. Не буду отрицать, такое бывает. Но мы настраиваемся иначе. Это всё проходит мимо, и меня не касается. Я выбираю родить легко и максимально комфортно для себя и малыша. Единственное, что от вас требуется научиться слушать и слышать своё тело. У вас есть всё, чтобы самой родить здорового ребёнка без угрозы для вашего собственного здоровья. Давайте ещё раз. У вас уже есть всё, чтобы родить ребёнка, иначе бы он к вам не пришёл. Ребёнок хочет жить, хочет родиться, хочет, чтобы рядом с ним была любящая мама. Так что перестаньте рисовать в голове страшные картинки и прямо сейчас решите для себя, что всё пройдёт благополучно. И спокойно собирайте сумку в роддом. Каждая мама, даже на этапе планирования беременности, уже знает, как правильно для неё и ребёнка. Она это чувствует. Тигрица не ходит по врачам и спокойно вынашивает потомство. Потому что природой задумано так, что у самок, я и тигрицы, есть всё для этого. Жизнь животных определяют инстинкты. Но инстинкты есть и у человека. Материнский инстинкт подсказывает, какие продукты нужно добавлять в рацион, когда отдохнуть, а когда проявлять активность. И представьте, не разум, а инстинкт может подсказать нам, стоит жить с этим мужчиной или нет. Идеальный вариант, чтобы люди, которые вас окружают, в вашей личной истории, а тем более в той ее главе, которая называется «Я – мама», были лишь помощниками. Станьте для себя и своего ребенка главным консультантом по беременности и родам. А для этого нужно чаще прислушиваться к себе и доверять себе. Преждевременные роды. В нашем мире для большего спокойствия, хотя кажется, что наоборот, придумали пропускать все и вся через призму норм. А что такое норма? Это средний показатель. Если кто-то или что-то под него не попадает, это сразу расценивается как проблема. На самом деле не всегда это так. Случается, что анализы показывают отклонения, а человек прекрасно себя чувствует. Всё потому, что у каждого свои нормы. Без фанатизма, конечно. Да, есть детки, которые рождаются на свет раньше положенного срока. Но тут не врачам и не сроком решать, а малышу. Но, конечно, у мам возникает вопрос. Почему так рано? А у меня на готове встречный вопрос. В каких ситуациях вы, сломя голову, выбегаете из дома на улицу? Правильно. Когда находиться в нем опасно. Пожар. Или муж-тиран разбушевался. Или вы чувствуете какой-то психологический дискомфорт. Вспоминаем что в нас вшит инстинкт самосохранения и делаем вывод: ребенок выбрал самый безопасный для себя вариант. Почему малышу могло быть не безопасно в его временном домике животики? Не будем разбирать сугубо медицинские причины: острая инфекция, резус-конфликт, цервикальная недостаточность, когда шейка матки открывается раньше времени. Список довольно большой. А выделим самую, на мой взгляд, существенную. Психический дискомфорт у мамы, который выражался и на телесном уровне. Возможно, своим ранним появлением малыш помогает маме решить какую-то задачу. Возможно, он сам пытается выжить. Кто знает, что было бы, останься он внутри. Кроме того, никаких особо серьезных проблем от преждевременных родов сейчас нет. Мамы больше накручивают себя, наслушавшись страшилок. Самые нервные мамочки уже после того, как ребёнка благополучно передают родителям, сделав всё необходимое в роддоме, начинают бегать по врачам, искать изъяны, которых нет. Родись ребёнок вовремя, внимание бы не обратили на это. И вот ещё что. Быть в рамках нормы, Это не значит быть на 100% здоровым и на 200 счастливым. Сколько случаев, когда у людей есть всё: деньги, отношения, карьера, все показатели в норме, а они несчастны и глубоко больны. Первое время после родов. Как состояние мамы влияет на малыша? Ребёнок появляется на свет с врожденными биологическими потребностями в телесном комфорте, сытости и любви. Первое время он особо нуждается в телесном контакте с мамой, чтобы носили на руках и прижимали к животу. Ручной период в развитии ребенка запускает программу безопасности. Именно в это время малыш определяет, в каком мире он оказался дружелюбным и безопасным, или же агрессивным и страшным. На данном этапе, а это примерно 9-12 месяцев после рождения ребёнка, мамино состояние особенно важно, потому что ребёнок находится в её эмоциональном поле и воспринимает мир через те эмоции, которые она испытывает. Важно подготовиться к этому периоду, Ребёнок пока что беспомощен, и мама для него — всё. Если мама будет взвинчена или, наоборот, апатична, или будет падать от усталости, она не сможет создать комфортных условий для ребёнка, и он начнёт капризничать и болеть, а сама мамочка почувствует себя ещё хуже. Важно понимать, что в процессе родов Рождается не только ребёнок, но и мама. Для женщины это новая роль. Пусть даже она к ней серьёзно подготовилась. Пятые роды, десятые, неважно. Всё равно появляются какие-то новые грани. Однако, сколь бы ни была сильна любовь к ребёнку, мамочки тоже нуждаются в комфорте и любви. Многие забывают об этом и теряют себя в материнстве, что приводит к опустошению внутреннего сосуда, который мог и до беременности быть неполным. А когда сосуд пустой, откуда же черпать любовь, заботу, теплоту, энергию? Вот и будет ваш ребенок обделенным. Не секрет, что у вымотанных женщин детки беспокойные и болезненные. Они требуют постоянного присутствия мамы, Ведь мама для них — источник энергии, а мама в этот момент на нуле. Всё, села батарейка, не может никого напитать. Вывод самый простой. Первым делом нужно позаботиться о себе, затем — о ребёнке, а всё остальное идёт после. Конечно, важно не забывать о других детях, о муже, о доме. Но когда у вас есть внутренние ресурсы — вы легко справитесь со всеми делами. Организуйте свои будни так, чтобы уделять время себе. Отдых, чтение, ванна с пенкой, маски для лица, любимые фильмы, все, что душа пожелает. Ребенок обязательно даст вам такую возможность, потому что его спокойствие зависит от вашего. А близкие люди всегда поддержат, если объяснить, насколько это важно для вас, для ребенка и для всей семьи. Счастливые люди заражают счастьем других. Многие мамы отмечают, что после родов становятся раздражительными и вспыльчивыми по отношению к ребенку, хотя думали, что растворятся в любви. Причиной может быть дискомфорт, с которым женщина сталкивается во время родов и на уровне тела, И на уровне психики. Напряжение подпитывает незнакомая обстановка. Нам всегда тревожно, когда мы оказываемся в новом месте. Во время родов женщина слышит не очень приятные звуки. Крики других женщин. Ворчание медицинского персонала. Звон инструментов. Чувствует холод и другие неудобства. Да еще и боль. Да такая, которую ни с чем не сравнить. Не сбрасываем со счетов и психогенную боль, которая появляется из-за страхов и эмоциональной зажатости. Психика женщины может воспринять ребенка как виновника всего этого. Последствием могут стать регулярные срывы и недовольство ребенком. Не случайно говорят о послеродовой депрессии, но она, к счастью, проходит. Кто-то из заражавших женщин не может сбросить лишний вес, особенно в области живота, где зависает пара-тройка ненавистных килограммов. Когда начинаешь прорабатывать этот вопрос на консультации, женщины говорят, «Я не сама родила ребёнка. Мне его достали, кесарево сечение или выдавили врачи». Под воздействием этого «не сама» тело как бы... Продолжает вынашивать ребенка, и килограммы не могут уйти. Есть и еще одно последствие — не сама. Подсознательно женщина может воспринять ребенка как неродного, чужого. Не понимая, почему приходится терпеть неудобства из-за чужого ребенка, женщина чувствует раздражение. Некоторые даже через много лет после родов продолжают винить себя в том, что все пошло не так, как они планировали, что им не удалось родить малыша естественным способом. Это чувство вины и перед собой, и перед ребенком, а иногда и перед другими родственниками, разъедает изнутри, отнимая много сил и энергии. А если не складывается и с грудным вскармливанием, Гора претензий к себе только растёт. Последствий того, что роды прошли не так, как хотела мама, очень много. Депрессия, лишний вес, проблемы в отношениях с ребёнком и другими людьми. Неприятие себя как мамы, проблемы со здоровьем, боязнь забеременеть снова. Поэтому очень важно изменить свою реакцию на прошлое. Если возникал какой-то дискомфорт во время беременности, родов и в первые месяцы после них, попробуйте перепрожить это событие, и жизнь изменится к лучшему. Практика. Перепроживаем беременность и роды. Как и в прошлых практиках, создайте себе комфортные условия. Расположитесь максимально удобно. Руки и ноги не перекрещивайте. Сделайте вдох через нос и выдох через рот. На выдохе закройте глаза. Все внимание направьте на дыхание. Почувствуйте, как с каждым вдохом и выдохом тело становится чуть более расслабленным. Поочередно направляйте внимание на каждую часть тела и расслабляйте ее. Сосредотачивайтесь на руках, запястьях ладонях пальцах ощущаете, как они становятся более мягкими расслабьте грудную клетку живот ноги почувствуйте, как из плеч шеи И скул уходит напряжение. Как волна расслабления окутывает щеки, глаза и лоб. Позвольте телу отпустить все зажимы и медленно выдыхайте их. Когда тело станет расслабленным, мысленно перенеситесь в тот момент родов, когда было максимально дискомфортно или страшно. Почувствуйте, как тело реагирует на происходящее. Обратите внимание на то, где возникают неприятные ощущения. В грудной клетке, шее, животе, ногах или во всём теле сразу. Рассмотрите эти ощущения со всех сторон. Какими цветами они окрашены? На какой предмет похоже? Первое, что придет в голову. Потрогайте этот предмет. Какой он на ощупь? Гладкий? Или шершавый? Попробуйте поднять его. Он тяжелый или легкий? Чем он пахнет? Максимально исследуйте этот предмет и опишите его. А затем верните этот предмет тем людям, которые передали его вам, подругам, врачам, родителям, себе прошлой с каким-то неудачным опытом, книгам, фильмам консультантом Сделайте это, как только рассмотрите предмет. Передайте его в руки. Киньте. Пните. Положите перед кем-то. А если не знаете, откуда взялись страхи и дискомфорт, просто избавьтесь от них так, как хочется в этот момент. Закопайте, отпустите в море, выкиньте из окна, сожгите, сломайте. А после этого Глубоко вдохните и выдохните. Почувствуйте, каково вам без этого груза. Что вы чувствуете, когда его больше нет в теле? Снова вдохните и выдохните воздух через рот, а вместе с ним дискомфорт, который еще, возможно, остался. Отмотайте пленку жизни назад, туда, где еще нет беременности, за день, неделю, месяц, Год до нее. Там еще ничего не случилось. И дискомфорт вы не испытываете. Взгляните в сторону своего будущего. Куда сейчас отправитесь? Нарисуйте его таким, каким хотите видеть, Вы сейчас пойдёте туда и проживёте беременность, роды и первое время после них так, как хочется именно вам. Всё будет происходить наилучшим образом для вас, малыша, всего и всех вокруг. Просто увидьте, услышьте, прочувствуйте всё до мельчайших подробностей. Вот ребёнок только-только появился у вас в животике в виде маленькой клеточки. Вот проходит месяц, И неважно, когда вы узнали о его существовании, ему хорошо и комфортно. Он растет. Ему два месяца, три, четыре. Сосредоточьтесь на своих ощущениях. Что вы чувствуете? когда все происходит так, как хочется вам. Малыш продолжает расти. Его органы развиваются. Растет и ваш живот. Пять месяцев. Шесть. Семь. Ребенок все слышит и все чувствует. И когда бы он не решил появиться на свет, все будут к этому готовы. И все произойдет самым благоприятным образом. Вы насладитесь беременностью, и встретитесь с ребёнком, когда оба будете к этому готовы. Вы заранее знаете, что с вами всё будет хорошо, что вы будете здоровы, что ребёнок будет здоров. Вот он рождается, А вместе с ним рождаетесь вы, как мама. Все уже свершилось. Рядом были те, кого вы хотели видеть. Все прошло так, как вы мечтали. Теперь же просто прижмите малыша к себе. Почувствуйте его запах, голос, тепло, размер. Насладитесь встречей всем своим существом. Прямо сейчас произошло нечто очень приятное. Побудьте в этом моменте столько, сколько нужно именно вам. Позвольте себе наполниться этими эмоциями и ощущениями. Ребенок начинает расти. Ему уже месяц, пять месяцев, год. Он развивается в своем собственном темпе и излучает счастье, любовь и здоровье. Два года, пять лет. Десять, двадцать, тридцать, пятьдесят, сто, неважно сколько. Тепло между вами сохраняется, где бы вы ни были и сколько бы лет вам ни было. Вы и ваш ребенок Запомните эти прекрасные чувства. Пусть каждая клеточка пропитается ими. Побудьте рядом с ребенком. Насладитесь ощущением родства с ним. Услышьте, как он благодарит вас за то, что вы помогли ему появиться на свет. Ребенок говорит вам, что бы ни случилось, все произошло именно так, как и должно было. Почувствуйте, как он любит вас. Прочитайте слова любви, в его сердце. Побудьте в этом ощущении столько, сколько вам необходимо, а когда будете готовы, плавно открывайте глаза в тот момент, когда они сами захотят открыться. Сделайте мягкий глубокий вдох и мягкий глубокий выдох. После практики взгляните на своего ребёнка. Уверена, что это будет уже совсем по-другому. Плохая мама. Как восприятие себя как мамы влияет на ребёнка? Если женщина поставила себе задачу быть хорошей матерью и постоянно думает об этом, подсознание решает, что сейчас она вовсе не является такой и подаёт организму сигналы. «Я — отвратительная мать, надо срочно что-то делать». Организм начинает испытывать дискомфорт, и у мамы появляется внутреннее напряжение. Сама она может не замечать этого, но ребёнок всё чувствует. Дискомфорт мамы выливается в крики, депрессию или что-то посерьёзнее. Ещё и общество постоянно твердит, в том числе через рекламу, что мы недостаточно какие-то успешные, красивые, модные и всё остальное. Даже фраза «отдай ребёнка на развивашку, как все нормальные мамы» намекает на то, что женщина не как все, то есть она плохая мама. Телевизор, интернет, глянцевые журналы, реклама повсюду. И женщина пускается в гонку под названием «Как стать идеальной мамой». Допустим, она повысила свою самооценку «Я хорошая мама», Ведь я развиваю ребёнка, готовлю ему полезную и свежую еду, гуляю с ним по два часа в день. А потом хорошая мама валится с ног, плачет от усталости и не может справиться со злостью на саму себя. Потому что, по мнению общества, она должна делать очень, очень, очень многое. Но сил на это нет. Будьте уверены, хорошие мамы всегда найдут причину себя поругать. мол хороша Но есть ещё лучше. Перестаньте играть роль хорошей или плохой мамочки. Вы — идеальная мама для своего ребёнка. Вы с ним подходите друг к другу, как пазлы мама и малыш. Даже если вы злитесь, не успеваете с ребёнком играть, подаёте не очень правильный пример в каких-то моментах, вы в любом случае даёте ребёнку то, что ему нужно. Опыт. Тот, который можете дать только вы. Он же выбрал вас. А значит, у вас уже есть все, что ему нужно. Просто будьте собой. Именно ваш опыт поможет маленькому человечку адаптироваться к миру. А значит, добиться успеха. Возможно, посмотрев на вас, он поймет, какой хочет видеть свою жизнь. Или не хочет. В любом случае... Он возьмёт что-то важное для себя. Хватит сливать энергию в переживания и гонку за звания лучшей в мире мамы. Вряд ли ребёнку это нужно. Куда важнее, чтобы мама была рядом и была счастлива. Будьте просто любящей мамой, которая иногда ошибается, иногда злится, иногда не понимает своего ребёнка. Ваша задача — показать ребёнку, что все люди разные. И это нормально, что поведение, реакции, настроения людей могут отличаться. С самых первых дней не стоит по каждому писку бежать к младенцу и чувствовать вину, когда задержались на 10 секунд. Если вы проявляете любовь и заботу, ухаживая за ребенком, то, совершая ошибки, просто научите его терпеть, ждать, справляться с эмоциями, что пригодится и в будущем. Природа предусмотрела так, чтобы хорошее чередовалось с плохим. Иногда и боль надо пережить, чтобы почувствовать счастье. Самое яркое тому доказательство — роды. И для мамы, и для малыша роды — это сложный процесс, но боль очень быстро забывается. А если бы не забылось, вряд ли мамы решились родить второй, третий и так далее раз. Сначала боль, потом счастье. И так во всём. Иногда ребёнку важно услышать запрет или отказ, что его огорчит или даже разозлит. Но запреты и отказы готовят ко взрослой жизни, учат спокойно переживать неприятные ситуации. Снимите с себя роль мамы, сбросьте груз ответственности и начните просто наслаждаться общением со своим ребёнком, временем, проведённым вместе. Перестаньте ворчать и вздыхать по поводу испачканной одежды, пролитого на стол чая, громких вопросов в автобусе, когда на вас оглядываются. Ну, оглядываются. Ну и что? Потом можно тихонечко объяснить, как нужно себя вести в тех местах, где много людей. Представьте на минутку, что это не ваш ребёнок, на которого в силу родительской власти вы можете накричать или даже хлопнуть по мягкому месту. Представьте, что это просто ребенок. Что поменяется в ваших взаимоотношениях? Только ответьте честно. Думаю, многим станет легче. Каторга родительства закончится. Вы создадите команду, в которой будете заодно. Но учитывайте, что у ребёнка пока не так много опыта. Передавая его, откажитесь от установки «Я старше тебя, и вообще я твоя мама. Я тебя сейчас всему научу, потому что я сильнее и умнее». В этом случае вы из мамы превратитесь в жандарма. И если маленький ребёнок ещё послушается, то в его подростковом возрасте вам это аукнется. Нет. Тут нужен другой подход. Давай вместе изучать этот мир. Ведь мы столько всего не знаем, хочу открывать его вместе с тобой. Не все смогут это сделать. Но кто побудет в роли не-мамы хотя бы пару дней, получит массу удовольствия. Это не значит, что объявляется праздник ничего не делания. Не надо кормить ребенка, одевать, не надо ничему его учить. Просто перечеркните позицию «я должна» и подойдите с другой стороны. Слушай, а не пора ли нам перекусить? Пойдем поищем, что у нас есть. Давай поиграем чуть позже. Я сейчас закончу свои дела, и у нас будет больше времени. Наше отношение к себе влияет на то, как нас воспринимают другие люди, в том числе близкие. Если женщина думает, что она недостаточно хорошая мама, ребёнок будет, как в зеркале, отражать это её убеждение, о чём вам тут же скажут доброжелатели. Но если женщина сменит фокус и поймёт, что она самая лучшая мама именно для своего ребёнка, как и любая другая для своего, она будет транслировать ощущение «я всё делаю правильно» и, соответственно, ребёнок будет отвечать ей взаимностью. И тогда вам, может быть, скажут, что у вас идеальный ребёнок. Что мы излучаем, то и получаем. Когда лампочка не горит, кругом темнота, а как только включается, в комнате становится светло. Вот так и мы влияем на то, что вокруг нас. Ребенок пришел именно к вам, а не к какой-нибудь там другой маме. Значит, вы оба получите опыт, который вам и нужен. Еще раз, я не говорю, что надо пустить все на самотек и ничего не делать. Просто не нужно себя винить в чем-то и принижать. Важно понимать, что вы оба получаете результат в виде пройденного пути и тех самых смыслов, которые смогли вынести. И вы, и ребёнок можете меняться и развиваться, что пойдёт на благо вам обоим. Как любить и не задушить Ранее я рассказала историю женщины, которая просто душила свою дочь любовью. Каково же будет малышке, когда она вырастет и поймёт, что не все в мире готовы дарить ей столько же любви, как мама что кому-то она может и не нравиться. Гипертрофированная, болезненная любовь, когда с принца или принцессы сдуваются пылинки, очень часто приводит к трагедиям, потому что ребёнок фактически отгорожен от реального мира. Откуда такая любовь появляется? Чаще всего причина в том, что той любви, которая сверхщедро льётся на ребёнка, самим мамам, не доставало в детстве. Им не хватало родительской ласки и заботы. А возможно, родители просто не умели выражать свои чувства так, чтобы ребенок безусловно ощущал их. Так или иначе, недополученное в детстве заставляет менять минус на плюс. «Меня не любили, не баловали, не целовали, обнимали». Зато я тебя люблю, люблю, люблю. Наверняка каждый из нас хотя бы раз в жизни переедал, то есть не мог остановиться, когда уже не лезло. Вкусно же. И как вы себя чувствовали потом? Сама знаю. А отвратительно. Так, из чрезмерной любовью. Ребенку уже и не надо столько. Его тошнит. Да, он по привычке может хвататься за мамины ноги и устраивать истерики, когда она выходит из комнаты, но очень скоро захочет сбежать. Вот так и скажет Лет в 13: "Достала да уже со своей любовью. Если вся наша любовь направлена на детей, то мы ею их душим, увы. И ставим крест на себе. причем осознанно. Не удивляйтесь потом." что вы выглядите хуже своих сверстниц, которые не тряслись над ребёнком, как курица над яйцом. Если ваше внимание достаётся в первую очередь вам, во вторую — вашему мужчине, а в третью — детям, да-да, в третью — всё в порядке. Даже если мужчины у вас сейчас нет, ни в коем случае не отдавайте его порцию пирога ребёнку. Лучше оставьте для себя. К тому же и мужчины рядом не появятся, потому что вам будет хватать ребёнка. А мужчины тоже требуют внимания. Не допускайте, чтобы ребёнок стал для вас светом в окошке. Это огромная ответственность. Как он потом оставит вас, несчастную, чтобы строить собственную жизнь? Чувство вины задушит его точно так же, как душила ваша любовь. Он должен создать собственную семью, продолжить свой род, но в этой семье отнюдь не вы должны занимать первое место. Маминых дочек и маминых сынков предостаточно, но у них, как правило, не складывается ни личная, ни семейная жизнь. Своим чрезмерным проявлением чувств к ребёнку вы идёте против природы, и против самой себя. Родители, мужчины и дети в нашей жизни всего лишь попутчики. В какие-то моменты они бывают нам ближе, в какие-то дальше. Они могут уйти из нашей жизни, как случается с родителями и мужьями. И единственный человек, с которым мы вместе с первого вздоха и до последнего — это мы сами. Вы и есть самый главный Человек в своей жизни. Перепишите алфавит и поставьте букву «Я» на первое место. Затем идет буква «М». Мужчина. Без него вы не сможете продолжить род. А это одна из базовых потребностей человека. Помните, что как только первая базовая потребность «выжить» удовлетворяется, как только вы понимаете, что ничего вам особо не грозит, можно переключиться на вторую, продолжить род. Если у вас не получается забеременеть, значит, скорее всего, первая базовая потребность удовлетворена не полностью. И у вас есть какие-то страхи на этот счёт. Затем в нашем необычном жизненном алфавите идёт буква «Д» — «Дети». И они располагаются на третьем месте. Ведь мы, родители, родители, помогаем им адаптироваться к этому миру для того, чтобы они научились обходиться без нас, могли создать свои семьи и продолжить род. Опять же, без нас. Важно понять, что до совершеннолетия дети являются частью семьи, во главе которой вы и ваш мужчина, а потом отделяются, чтобы стать вожаками в своей стае. После «Д» Следует буква «Р». Повзрослев, от родителей мы сначала отдаляемся, а потом отделяемся. Это не значит, что общение прекращается или теплые чувства проходят. Все это безусловно остается, только родители уже не обязаны помогать нам, и мы можем с верой в себя и в собственные силы становиться теми, кем хотим быть, и достигать своих целей. Если нарушается этот алфавитный порядок, Я, М, Д, Р, начинаются проблемы в семейной системе. Кто-то может выпасть из неё, и его функции перейдут к другому человеку. Например, женщина не заводит отношения с мужчинами, а её ребёнок берёт на себя роль главы семейства, желая сделать маму ещё более счастливой. Чтобы не задушить любовью, не отдавайте её кому-то одному. Её так много, что достанется всем. Практика. Голенькая душа. Разместитесь комфортно. На выдохе закройте глаза. Расслабьтесь настолько, насколько вы сейчас готовы это сделать. Представьте, что вы на сцене театра и на вас надето очень много разных костюмов, которые помогают вам играть разные роли. Да-да, вы как капуста, Один костюм надет на другой. Они тяжелые. Их столько, что не остается сил на игру. Только на то, чтобы сбросить один костюм, другой, потом снова натянуть и так далее. Представьте что я подхожу к измученным актерам и начинаю стягивать по очереди все эти наряды. Для начала освобождаю вас от роли мамы. Детки остаются с вами, а костюм хорошей мамы со списком из миллиона дел забираю. Снимаю с вас костюм очень хорошей жены. Красавец-мужчина остается при вас. Но сама роль, со всеми этими глупыми ремарками, идеальная жена обязана мыть пол каждый день, прибираться, готовить, не говорить ничего лишнего, знать свое место и так далее. Эта роль... Больше не ваше. Расслабьтесь. Я забираю роль дочки. Родители, конечно же, остаются в вашей жизни. Но больше нет никаких. Делай вот так, а так не надо. Будь такой, а не такой. С этой минуты вы такая, какая есть. Я забираю все другие роли, которые вы играете на работе, с подругами, во всяких общественных местах, где вы появляетесь. Снимаю один костюм за другим, оставляя вас голенькой, оставляя вас собой. Представьте, что вы подходите к зеркалу и смотрите на себя в полный рост. В отражении нет ничего лишнего и чуждого. Только вы. И всё. Голенькая душа, которая не играет роли, а просто остаётся собой. Как вы себе? Какие ощущения в теле? Непривычно хорошо или привычно дискомфортно? Побудьте в этом состоянии, И понаблюдайте, каково вам без всех этих «надо», «должна» и «обязано», когда вы остаетесь собой, рядом с близкими людьми. Есть ли разница? Как вы воспринимаете слова и действия родных? Что в этом состоянии важно, а что не важно? Каково это? Посмотреть на себя настоящую, без всего чужого и навязанного. Какой становится ваша жизнь, когда вы — это вы? Понаблюдав, сделайте выводы. Хочется ли вам натягивать костюмы и продолжать играть роли в спектакле? Хорошая-плохая мама, жена, дочь, подруга? Или вам хочется быть собой? Действовать или нет, решать только вам.